«Ты лишь и прям какой-то черный вестник», — вздохнул Кэм, наблюдая за работой бригады биологической полиции. Бравые парни в костюмах спецзащиты с баллонами за спиной обрабатывали лес рыжим клубящимся газом. Но на вопрос, куда прятаться остальным, беспечно ответили, что для человека этот фунгицид безвреден. У них просто инструкция. Прозвучало это как «Да какая вам уже разница, вы все равно обречены». «Вчера труп, сегодня вообще черти что!» «Чего тебе в модуле не сидится-то?» «По-вашему, лучше было бы, если бы на нее какой-нибудь грибник нарывался?» — обиделся лесник. «Вон ребята говорят, что через неделю она по-любому бы взошла. Я просто нечаянно поторопил ее чуток. Еще биокопы добрых полчаса благодарили Женьку со Степановной и пожимали им руки, даже Джеку перепала Оказывается, если бы грибница успела перейти в третью фазу с выбросом спор, то пришлось бы ставить на карантин сто квадратных километров леса, почти весь Женькин участок, и половину соседского на протяжении года ежемесячно опылять их фунгицидом с флайеров. Грибницу он убивал мгновенно, однако сквозь плотную оболочку спор проникнуть не мог, и они долго сохраняли всхожесть. «Да шучу я, шучу!» Шериф попытался изобразить улыбку, но уголки губ неумолимо клонились вниз. «Просто и так тяжелый день выдался, а тут еще и это...» «Что, бедолага, всего два часа дня, а ты уже перетрудился?» — презрительно хмыкнула Степановна. «Прилетели родители Дайер», — пояснил Кэм, демонстративно продолжая обращаться только к леснику. «Опознавали тело, забирали вещи. Для матери пришлось врача вызывать. Сердечный приступ». — И, кстати, они хотят с тобой поговорить. — Со мной? — растерялся Женька. — Зачем? Общаться с незнакомыми, убитыми горем людьми леснику совершенно не хотелось. Он же все равно ничем не сможет им помочь, только разбередит рану. но ну, она вроде им что-то про тебя рассказывала. — Что? Мы с ней буквально парой фраз перебросились. — Выходит, хватило, — усмехнулся Кэм. — Да не дергайся ты так. Они тебя ни в чем не обвиняют. Выразишь соболезнование, скажешь пару добрых слов о покойной — и сойдет. — Как тебе сошло, да? — немедленно встряла Степановна. — Что-нибудь уже закрыл дело? Сосак-полосака! Женька предательски фыркнул. Хотя понятия не имел, что это такое, просто смешно прозвучало. Кэм едва заметно сузил глаза и терпеливо, размеренно процитировал протокол. Отчет патологоанатома подтвердил первичное заключение врача, осматривавшего тело на месте происшествия. Смерть девушки наступила в результате механической асфиксии от закрытия верхних дыхательных путей жидкостью, что подтверждается результатами секционного и судебно-гистологического исследований. На трупе обнаружены прижизненные повреждения – вероятнее всего относящиеся к падению тела с высоты с последующим соударением задней поверхности тела с тупым твердым предметом с неограниченной поверхностью действия. Никаких вещей и отпечатков, принадлежащих другим лицам, на берегу и на вышке ее не найдено. Еще вопросы есть? Есть. Когда работать начнешь нормально? Учитывая, что ответа на этот извечный вопрос не удалось найти ни Женьке, ни Борисычу, ни станционной продавщице, Ни социальной работнице, ни налоговому инспектору, ни прочим недостойным степановны людям у шерифа шансов тоже не было. Женька очень боялся, что Борисыч начнет при Кэме допытываться про внезапного киборга, но шефу и так дел хватало. К тому же на леснике с шерифом репьем висела Степановна. Поэтому Борисыч старательно держался от них в стороне, громко и эмоционально доводя по видеофону до самоубийства нерадивого лаборанта. Малк попытался свалить часть вины на лесника, мол, сам мог бы догадаться, что дело — дрянь, и держать его на контроле. Женька не возражал. Но Борисыч был беспощаден. Лесник — простой работяга и не обязан разбираться в том, что выходит за пределы его штатных обязанностей. А вот это уже обидно. Его дело — отправить образцы в лабораторию, и облажалась исключительно она. Женька благоразумно помалкивал, зная, что потом с глазу на глаз непременно влетит и ему — мог бы действительно уделять самообразованию побольше времени, даже если кажется, что подобная информация тебе никогда в жизни не пригодится. Раньше считалось, что фингутария гиантика, это леснику уже биокопы рассказали, не выдерживает температур ниже минус 30 градусов. И все предыдущие инвазии отмечались в районе экватора. Видимо, прошлая зима выдалась слишком мягкой, либо имела место спонтанная мутация. Эту заразу В основном дикие туристы разносят, экстремалы, сообщил Женьке один из биокопов во время перекура. Схалтурил с дезинфекцией. И привет, споры по полгода в схожести не теряют. Катаются с кораблями по всем галактикам. Счастье еще, что на родной планете Фингатария только в джунглях растет, куда мало кто добирается. Ресник, понимающий, покивал. К сенной инвазии были бичом Эдема, чей убитый терраформацией иммунитет не мог противостоять агрессивным чужакам. Если биосфера выхолощена до универсальной для сельскохозяйственных животных и растений с десятка разных планет, то почему бы не прижиться и непрошенному сорняку? И что теперь? Теперь в трехкилометровой зоне режим повышенной опасности, и по всему региону предупреждение разошлем. Но не карантин, с опаской уточнил Женька, с одной стороны у него станет меньше забот, люди побоятся разгуливать по лесу. С другой, как бы и самого лесника оттуда не выгнали, если начальство решит, что ему там тоже слишком опасно находиться. «Нет, пока подождем, понаблюдаем. Если снова увидишь массовое увидание омлохов, сразу руби для проверки. Первая генерация гиф паразитирует в их стволах. Ну и отсутствие грибов — четкий диагностический признак. На второй стадии фингатария питается их плодными яйцами». Лесник дотошно порылся в памяти да вроде я больше ничего такого у себя на участке не видел вот и отлично биокоп снова нахлобучил шлем и хлопнул женьку по плечу где и дальше доведя шерифа до легкой зеленцы степановна притомилась и величественно потребовала вызвать себе скорую помощь это у бедной бабушки и нервы и сердце и радикулит и знакомый в столичной прокуратуре проще было вызвать хотя никто не сомневался что по дороге в больницу Бабушка чудесным образом воскреснет, подпишет отказ от госпитализации и бесплатное такси с кроватью доставит ее до порога дома. «Все-таки леший не выйдет из тебя, толкового лесника!» С глубоким сожалением заявила Степановна, уже лежа, на граве-носилках и нежно прижимая груди ружье. «Как ты не пышься!» «Почему?» — обиделся Женька. «Потому что самые хорошие лесники, получаются из браконьеров, а у тебя для этого кишка тонка». Алла сочувственно улыбнулась Женьке, задвинула носилки во флаер и вскочила следом. — Ты это слышал? — возмущенно обернулся лесник к киборгу. — Ага, — с довольным видом подтвердил Джек. — Вот, а ты постоянно попрекаешь меня прошлым хозяином Наоборот, радоваться надо. — Так ведь хорошие лесники якобы из браконьеров получаются, а не из их киборгов. — А разве это не означает, что из браконьерского киборга получится хороший лесничий киборг, Джек задумчиво склонил голову к плечу. «Или если хозяин — плохой лесник, то безнадежно?» «Я тебя Степанов не подарю», — устало пригрозил Женька. «С ней вы точно сработаетесь». По лицу Джека скользнула тень паники. Поверил он леснику вряд ли, но идея впечатляла сама по себе. «Ага, значит, все-таки не все хозяева одинаково прекрасны», — снова попытался подловить его Женька. «Разумеется», — охотно согласился киборг. «Нынешний всегда самый лучший». Я тебе это постоянно говорю. Женька сердито засопел и уверенно объявил. Знаешь, я, кажется, понял, как ты в капкан попал. Как? Насторожился Джек. Тебя туда специально послали. Да выпендривался. Последнее слово осталось за лесником исключительно по воле случая. К ним подошел Кэм. Ну что, Леший, поговоришь с родителями, Дайер? Непринужденно, словно зазывая на чашечку кофе, спросил шериф. — Они в станционном хостеле остановились, я могу тебя туда подбросить. И даже компанию составить, если хочешь. Может, еще что полезное для расследования узнаю. — Прямо сейчас? — растерялся Женька. — Вообще-то я немного не в форме. Лесник ощупал бока и грудь, напока сморщась, но до Степановны ему было ох, как далеко. А тут еще киборг услужливо провел диагностику страдающего хозяина и отрапортовал. Внутренние повреждения отсутствуют. «Тогда что у меня там так болит?» Женька расстегнул куртку, оттянул пройму майки и обнаружил набухающий синяк в форме видеофона. «Ёпт!» «Ну вот, тем более!» Шериф снисходительно усмехнулся, давая понять, что видит лесника насквозь без всякой техники. «Работать с такой тяжелой травмой ты все равно не сможешь. От начальства я тебя отбрешу. Полчасика побеседуешь с людьми и домой, отлеживаться. Или хочешь?» Я им координаты твоего модуля дам, а они на аэротакси подскочат. Нет. Женька сообразил, что разговора по-любому не избежать, а раз так, в присутствии шерифа ему будет гораздо спокойнее. Ладно, полетели. Но, Кэм, я правда не знаю, чего им от меня надо. Не от тебя, для себя, серьезно сказал шериф. Им просто нужно выговориться перед кем-то, для кого имя их дочери не совсем пустой звук. Так что будь как киборг. Молчи, слушай и поддакивай. Сравнение показалось Женьке не шибко удачным, но он решил быть лучше киборга и по кладисту кивнул. Выходя из хостела, лесник подумал, что эти полчаса были самыми погаными за сегодняшний день. Но выросла в лесу инопланетная плесень, отбился от нее и ладно, в конце даже героем себя ощутил. Обычные трудовые будни, а тут... Кэмпбелл прав, родители Дайер хотели всего лишь узнать о последних днях жизни девушки, ненадолго воскресить ее хотя бы в памяти. Но они оказались до того похожи на Женькиных отца с матерью, что отгородиться от них сочувственной физиономии не удалось. Субтильная большеглазая женщина, даже в сорок лет выглядящая старшей сестрой своей дочки. Рослый, с виду открытый и добродушный, а сейчас совершенно раздавленный горем мужчина. Только у родителей Женьки в случае чего оставалось еще шесть детей и трое внуков, а у родителей Дайер — никого. Мне этот ее Леонид с самого начала не понравился. Женщина почти сразу начала всхлипывать и чем дальше, тем сильнее ее голос прерывался рыданиями. то я подумал, главное, чтобы доченька была счастлива. она, девочка умная, с недостойным человеком жизнь не свяжет. Мои-то родители со мной до сих пор не разговаривают даже на внучку взглянуть не захотели». «И это тоже как у моих», — тоскливо подумал Женька. Отец практически выкрал маму из дома. Поженились они уже на транспортнике колонистов. Над родительской кроватью до сих пор висело свадебное фото на фоне близкого в пол иллюминатора Эдема. Увы, в данном случае материнское чутье не подвело. За два месяца до свадьбы Дайер уволилась с работы из-за скандала с самодуркой начальницей. Вернулась домой посреди дня и поймала жениха на измене. И как девочка умная послала его к черту, а сама отправилась к Ледниковому озеру, по ее словам, проветрить мозги. — Она же нам каждый день звонила. Женщина машинально брала подсовываемые кэмом салфетки, то вытирая ими бегущие по щекам слезы, то просто комкая и роняя. — Говорила, что у нее все замечательно. Тишина, природа, погода чудесная. «Голографии птиц присылала, красивые такие. Хотите, покажу?» «Про вас рассказала. Мол, не волнуйся, мама, я тут не одна. За мной здешний лесник приглядывает». Женька судорожно сглотнул, словно услышав ироничный голос Дайер, приглядывал, ага, чтобы не сперло чего из богатств природы. «Если бы не никем, лесник вообще не знал бы, куда деваться от смущения». Но, к счастью, шериф мужественно принял удар на себя, многословно дополняя традиционно косноязычного и запинающегося от волнения Женьку, а то и вообще отвечая за него. Она с детства была очень серьезной, независимой девочкой, продолжала выплакиваться мать, не любила ни с кем делиться своими проблемами, сама всегда их решала, хотя друзей у нее было много, она быстро становилась душой любой компании. Сильные личности всегда притягивают к себе других людей, — сочувственно поддакнул Кэмп. Но сами они, увы, не менее уязвимы. В аптечке Дайер нашли упаковку антидепрессантов. Женька ее даже запомнил, внушительная такая, красная, с зеленой полосой. Стальные лекарства были в голых баночках и блистерах, чтобы меньше места занимали. Шериф уже разыскал врача, выписавшего девушке таблетки, и аптеку, в которой она их купила. Оказывается, после разрыва с женихом Дайер втайне от родителей посетила психиатра, пожаловалась на депрессию и плохой сон, однако на повторный прием не явилась и упаковку даже не распечатала. Видимо, решил обойтись своими силами, но от некоторых ударов бьются даже стальные яйца. — До сих пор не могу поверить, что Дайришка на ну, такое решилась, — убито покачал головой отец. — Да еще и за Леньки. Они с ним часто ругались и разбегались, правда, ненадолго. Семейная ссоры и предательство — разные вещи. Глаза Кэма затуманились, словно шериф вспомнил что-то личное. — Этот подлец нам потом еще звонил, выспрашивал, где она. С порожденной горем ненавистью выпали ломать. Причем непрощение у нее попросить хотел. а требовал вернуть какие-то вещи, я даже слушать не стала. Сбросила звонок и внесла в черный список. Можно было бы заподозрить, шерифа заподозрил, что подлец разыскал Дайер по другим каналам, но у того оказалось стопроцентное алиби. Не найдя старую невесту, ветреный жених отправился в романтическое путешествие с новой и сейчас нежился на жемчужном песке Аркадии. А больше никто, как родители и друзья Дайер не пытались вспомнить, зла на нее не таил. Когда тягостный разговор зашел на второй круг, Кэм выразительно посмотрел на часы и, за двоих, выразив соболезнование, решительно поднялся и увлек лесника за собой. «Какой все-таки хороший человек!» — с благодарностью подумал Женька, спускаясь с крыльца. Джек, ожидавший хозяина снаружи, снова беззвучно слился с его тенью. И расследование отлично ведет. Оперативно, вон сколько всего, разузнал. Непонятно, чего Степановна так на него взъелась. «Спасибо», — протянул руку Женька. «Тебе спасибо». Кэм коротко и рассеянно ее пожал, заметно утратив интерес к леснику. Женька не обиделся. Он же для шерифа не друг, а работа. Бедняги, жаль их. Но ничего не попишешь. Попрошу наших, чтобы как можно скорее закончили с формальностями и отдали тело. Лесник кивнул. Чем быстрее Дайра упокоится с миром, тем легче будет и ее душе, и ее родным. Затягивать с похоронами нет смысла. На ход следствия это не повлияет. Да там и так все ясно если даже психиатр таблетки назначил. Странно только, что родная мать не почувствовала неладное, из-за чего сейчас убивалась больше всего. Женькина-то словно телепатией владела, умудряясь мгновенно выцепить в толпе своих детей нашкодившего, расстроенного, приболевшего. Вот так вроде бы знаешь человека с рождения, а он вдруг как отмочит. Шериф, похоже, размышлял о том же самом. — Ну что, отвезти тебя домой? — Не надо, сами дойдем. Женька опять машинально ответил на единственное число множественным и смутился. — Тоже мне, Ваше Величество. — Я, может, еще в кафе заскочу. — Ладно, бывает тогда. Кэм, не настаивая, прошел мимо станционной парковки, направляясь в полицейский участок. Конуру меньше Женькиного модуля, а вместо гаража камера предварительного заключения. — Ну что, идем в кафешку? — тут же поинтересовался Джек так радостно, что леснику стало неприятно. — Нет, не идем. «Я это только из-за Кэма сказал, чтобы его не напрягать», — отрезал он. «Совести у тебя нет». «Разумеется, нет», — охотно подтвердил Киборг. «Я же просто машина». «А ты это к чему?» «К тому, что человек погиб, и мне его жалко, разве не ясно?» «Ты это и вчера знал. Но в кафешку мы ходили. Тогда мне надо было успокоиться. Ты сейчас нервничаешь». Женька хотел возмущенно отпереться, но спохватился, что это будет гол в свои ворота. «И, пожалуй, Джек в чем-то прав». Хозяин зашел в дом в нормальном настроении, а вернулся расстроенный и злой, хотя объективно ничего не изменилось. Сама же машина все это время простояла на солнцепеке, без приказа, не имея права даже пошевелиться. Впрочем, в данном случае Женька охотно поменялся бы с киборгом местами. — Айда домой, — уже спокойнее сказал он. И заработали мы еще на кафешку. Видеофон вон новый нужен, и сажалк придется как-то по-хитрому списывать, чтобы она типа сама, а не из-за халатности. На это Джеку возразить было нечего. Лесник купил в автомате две банки ледяной минералки, одну бросил киборгу и с другой жадно глотнул сам. Не пиво, конечно, но чуток отпустило. Самое же лучшее средство прогнать призрак мертвой девушки сосредоточиться на работе, благо та и сама не дает расслабиться женька не кривил душой когда ручал себе окопом что второй хищной гревницы в его лесном хозяйстве нет однако сделать контрольный облет не помешает приболевшие амлохи видны издалека стоит листьям чуть чуть поникнуть как тон кроны заметно меняется но ну, по крайней мере леснику заметно обычно женька возвращался домой на но сегодня решил бдительно попетлять нарочно выбирая самые корявые и заброшенные тропки Судя по количеству поганок, здесь ничего страшнее них не водилось. Впрочем, лесник изменил свое мнение, когда под ногой что-то мерзко хрупнуло. И Женька, торопливо ее отдернув, увидел кучку яичной скорлупы. Компаньоны успели пройти примерно половину дороги, когда в коротко треснула ветка, и сквозь листву прошуршала чешуйчатая заячья лапка. Они горькие, и их охотники сразу отрезают, и хищники не едят. Заинтригованный лесник задрал голову и разглядел в густой кроне еще более плотный клубок — гнездо. Снизу не понять, чье и есть ли там кто, а лезть неохота. Разве что Джека послать, но он в гнездах не разбирается, только заснять может, чтоб хозяин уже дома посмотрел. А хочется-то прямо сейчас. Эх, надо было прихватить с собой. Женька резко остановился и уставился в одну точку, словно киборг с зависшей программой. Потом торопливо полез в нагрудный карман, наткнулся на синяк, выругался и скомандовал. «Разворачиваемся». «И в кафешку?» — с надеждой предположил Джек. «Нет, в полицейский участок», — разочаровал его хозяин. «В списке вещей дайр который мы с Брайном подписывали, не было бинокля. Надо срочно сообщить об этом шерифу». «Не надо», — неожиданно возразил Киборг. «Почему?» «Нецелесообразный расход энергии. Проще дойти до дома и позвонить». «Ага». Чтоб он меня уже оттуда в участок выдернул. Заново все вещи пересматривать и протокол переписывать. Если он сочтет данную информацию важной, то сам за тобой прилетит. Женька присмотрелся к напрягшемуся, неодобрительно прищурившемуся киборгу и сообразил. Что? Опять браконьерское наследие взыграло. Кончай шарахаться от полиции, мы теперь на одной стороне. И на какой же? С явным сарказмом уточнил Джек. Но лесник уже размашисто шел обратно, и киборг обреченно поплелся следом. Женька подоспел вовремя. Шериф, привстав со стула и нависнув над рабочим столом, наводил на нем порядок перед уходом. — У Дайр был цифровой бинокль с функцией съемки, в том числе ночной, — с порога выпалил лесник. — кречит 2Б, а среди ее вещей его не оказалось. — Ты даже модель запомнил, — удивился Кэм, медленно опускаясь на стул. — Надо же, какой наблюдательный! Прозвучало это недоверчиво, даже слегка подозрительно. Список был длинный, шериф каждый носок, каждый блистер в аптечке дотошно указал и описал. Но и память у Женьки была отличная. В школе хватало дважды прочитать текст, чтобы подробно его пересказать, а стих выучить наизусть. На стрессе же такие вещи и с первого раза намертво впечатываются. «Я просто сам к такому присматривался», — поспешил пояснить лесник. «Как раз между двойкой и 2Б выбирал. Народ в отзывах писал, что для своей цены они ничего годные. Я, когда сдаер говорил, глядел на него и думал, вот бы попросить посмотреть, пощелкать». «И что? Попросил?» «Не», — постеснялся, — удрученно признался Женька. «Она и так мне не очень обрадовалась». Но бинокль постоянно висел у дайер на шее. И когда я в первый раз приходил, и когда на флайере пролетал, я видел, как стеклышки на солнце блеснули. — Хорошо, буду иметь в виду, — пообещал шериф. Но если, как то утверждаешь, девушка не расставалась с биноклем, то он, вероятнее всего, слетел при падении и его засосало в тину. — Я могу помочь поискать, — с готовностью предложил лесник. — Ну, то есть мой киборг. Кэм тяжело вздохнул. — Твой кибер, что, полицейская семерка? — Нет, ну какая разница, — удивился Женька. — Это же совсем несложное задание, его любой киборг может выполнить. — Да такая, что сквозь метр воды твоя четверка ничего не увидит и не просканирует. Это надо по самому дну, вы или ползать. И если она, не дай бог, в процессе выйдет из строя, мне придется отчитываться перед начальством, какого черта я привлек к поискам и поломал киборга сторонней государственной организации. Лицо лесника предательски сморщилось, словно он лимона куснул. Ну да, четверка. Государственная. И признаваться ни в коем случае нельзя, и язык зверски чешется. Джек стоял у порога с видом «мой хозяин дебил». Женька примерно так себя и чувствовал. «Можно хотя бы немного поискать у самой вышки», — неуверенно пробормотал он. «Если что, я возьму всю ответственность на себя». «И обеспечение киборга яблоками для пирожков тоже». Шериф вздохнул еще выразительнее. — Мальчик, я верю, что твоя дворняшка очень-очень умная, но взять ее в служебной овчарки никак не могу. — Спасибо за ценную информацию, Леший. Я принял ее к сведению. Упершись с ладонями в столешницу, официально объявил он. — Будем работать в данном направлении. И чтобы лесник окончательно успокоился, отвязался, добавил. — Я позвоню Брайну, у него наверняка есть более подходящее оборудование для подводных поисков. Женька понурился. Шериф же не учит лесника, как правильно мухоморы ловить, так нафига он полез к Эму со своими ценными предложениями? А подписать мне ничего не надо? Пока не надо. Если я что-нибудь выясню, будешь давать показания уже в суде. Ага, хорошо. Повторно напрашиваться на прощальное рукопожатие Женька не посмел, неловко кивнул и ретировался. — Я же говорил, зря возвращались, — с упреком напомнил Джек, едва дверь за ними закрылась ты — Иди ты! — огрызнулся ресник, досадуя больше на себя. «Куда — Куда? — деловито уточнил киборг. Женька диковато на него покосился и в очередной раз дал себе зарок получше следить за языком. — Да мой, куда ж еще? Ценная информация теперь и ему казалась полной ерундой. Ну, был у Дайер бинок или что с того. Если возвращаться к мотиву грабежа, то оставшиеся на покойной цепочке серьги и кольцо с мелким изумрудом стоили куда больше. К тому же на вышке нашли отпечатки только Женьки и самой Дайер. — Эй, погоди, — спохватился лесник, поворачиваясь к киборгу, — ты тоже лазил на вышку и хватался за перила. Почему там не осталось твоих отпечатков? — А у меня они вариабельные, — небрежно сообщил Джек. — В данный момент твои. — Чего? Почему? — Ты же мой хозяин, — Женька уже готов был выйти от этой фразы. По закону ты отвечаешь за все мои действия, а значит, и отпечатки у нас должны быть общие. — Что? Они у вас из с общие были? — Конечно, нет. Так удивленно возразил киборг, словно лесник, спросил у него нечто, понятное даже ребенку. Он сразу запретил мне их использовать и потом несколько раз переназначал. — Ну, знаешь ли. Женьку возмутила не столько сама кража, сколько ее обоснование. Мол, раз не запрещено прямым приказом, то можно. А еще вместе с хозяйскими отпечатками киборг получал доступ ко всей защищенной ими технике. И именно из-за этого с появлением шестерок буквенно-цифровые пароли вернули свою популярность. «Надежнее только сканер сетчатки, но им по 30 раз на дню в глаза не посветишь». Лесник заметил нахохленную врановку, одиноко сидящую на краю крыши, и мысли снова свернули на дайр. Прыгать удобнее всего с западного угла площадки, где можно устойчиво встать на соединенные стяжкой перила. Раскинуть руки и вообразить себя вольной птичкой. Женька вспомнил две потертости от подошв, образовавшиеся там задолго до Дайер. Местные мальчишки, да и некоторые студенты с биостанции проверяли так свою храбрость или дурость. Может, Дайер тоже не прыгала? Просто с пьяну потеряла равновесие и поскользнулась на вечерней росе. Тогда, кстати, и вероятность, что ремень бинокля слетит с шеи выше. Самоубийцы-то обычно с таймя прыгают, а не головой вниз. Да и вообще, — внезапно подумалось Женьке, — кончать с собой с болтающимся на шее биноклем очень неудобно. Он же громоздкий, тяжелый, баланс сбивает, кожу трет, отвлекает, в общем, от мыслей о вечном. Не исключено, что Дайер тоже так решила, сорвала бинокль с размаху, зашвырнула в озеро, чтобы не мешал. Тогда его точно фиг найдешь, особенно если в разлом провалился и льдом оброс. Хотя все-таки логичнее просто поставить бинокль на стол. Джек принял тяжелые хозяйские раздумья на свой счет и заискивающий поинтересовался. — Так что, поменять? — а Женька с трудом сообразил, о чем он. — Да ладно, не надо. По закону так по закону. Я же и вправду за тебя отвечаю. К тому же этот жук и без отпечатков куда угодно пролезет.